Когда коляска приблизилась к Уаутвелд-холлу, насколько позволяла дорога, миссис Грэхэм и слушать не пожелала, чтобы ее подвезли до ворот кружным путем по ухабам и рытвинам. Они с сыном сошли, Роза пересела на козлы, и я убедил Элизу занять освободившееся место. Усадив ее поудобнее, заботливо попросив беречь все вечерние прохлады, я с большим облегчением простился с ней и поспешил предложить мои услуги миссис Грэхэм в качестве носильщика. Но она уже повесила стул на локоть, альбом взяла в руку и самым решительным образом пожелала мне доброго вечера вместе с остальным обществом. Однако на этот раз она отказалась от моей помощи так мило и подружески, что я почти ее простил. Глава восьмая. Подарок. Прошло полтора месяца. В конце июня, когда почти весь луг был уже скошен, после дождливой недели выдалось великолепное солнечное утро. Я решил всемерно использовать перемену погоды, чтобы просушить сено. Собрав на лугу всех работников, я в одной рубашке и соломенной шляпе усердно трудился во главе их, подхватывал охапки сырой душистой травы и рассыпал ее в твердом намерении проработать так до самого вечера с усердием и прилежностью, каких только мог требовать от других, чтобы воодушевить или пристыдить нерадивых своим примером. Но, увы, моим благим намерением вскоре был положен конец, потому лишь, что на луг прибежал мой брат и вложил мне в руку сию минуту доставленный из Лондона пакет, которого я давно с нетерпением ожидал. Я сорвал с него обертку и увидел изящный томик, содержавший «Мармеон сэра Вальтера Скотта», «А я знаю, для кого это», — заметил Фергес, наблюдая, как я с гордостью перелистываю золотообрезанные страницы. «Для мисс Элизы...» э, В его голосе была такая ехидная многозначительность, что я с удовольствием поставил его на место. «Ошибаешься, мой милый», — сказал я. Поднял сюртук, положил томик в карман, а затем надел его, то есть сюртук. «Ну-ка, лентяй, принеси разочек хоть какую-то пользу. Снимай куртку и повороши за меня сена, пока я не вернусь». «Пока ты не вернешься, А куда ты идешь, скажи на милость. Куда, тебе знать не обязательно. Тебя касается только когда. А до обеда я так или иначе возвращусь». «Ого! А я, значит, до обеда надрывайся. Следи, чтобы эти молодцы не бездельничали. Ну-ну! Впрочем, один раз куда ни шло. А ну, ребят, пошевеливайтесь. Теперь вам буду помогать я и горе тому или той, кто хоть на минуту остановится, чтобы оглядеться по сторонам, почесать в затылке или высморкаться». «Никаких причин я не приму! Надо работать, работать, работать! В поте лица своего!» Ну и так далее. Оставив Фергюса воодушевлять работников, которые, впрочем, слушали его, посмеиваясь, я вернулся домой, привел себя в порядок и поспешил в холл с Мармелоном в кармане, ибо он предназначался для книжного шкафа миссис грехом «Ах, вы, значит, уже настолько близко познакомились, что начали обмениваться подарками?» «Нет, нет, старина!» Не совсем так. Это была моя первая попытка, и я с большой тревогой ожидал ее результата. Со времени пикника в бухте мы виделись несколько раз, и я обнаружила, что мое общество ей даже приятно, если разговор велся на общие интересные для нас обоих темы. Но стоило мне коснуться области чувств, сказать комплимент или даже позволить себе нежный взгляд — как я не только тут же карался ледяной холодностью, но и в следующий раз она, если вовсе не отказывалась меня видеть, то держалась с сухой неприступностью. Однако это меня не слишком обескураживало, так как я объяснял подобные перемены в ней не неприязнью к моей скромной особе, но твердым намерением не вступать во второй брак, то ли из-за горячей любви к покойному мужу, то ли потому, что первого опыта ей оказалось более чем достаточно». Ведь вначале ей словно доставляло удовольствие терзать мое самолюбие и уязвлять мое тщеславие, безжалостно обрывая их ростки, едва они пробивались на свет. Признаюсь, ранило это меня очень глубоко, но одновременно толкало искать мести». Однако, в конце концов, убедившись, что я не тот пустоголовый хлыщ, каким ей казался, она теперь прекращала мои робкие поползновения в совсем иной манере, с серьезным, почти печальным неудовольствием, и я скоро научился старательно его избегать. «Сначала мне надо укрепить мое положение в ее доме», — думал я, — как покровителя и товарища игры ее сына, надежного, благоразумного, прямодушного друга ее самой — И вот, когда я стану ей необходимой опорой, привычным источником развлечений и радостей, скрашивающих одинокую жизнь, а я не сомневался, что это в моей власти, вот тогда мы поглядим, каким будет следующий шаг. Поэтому мы беседовали о живописи, поэзии и музыке, о богословии, геологии и философии. Раза два я одалживал ей книги, а один раз она отплатила мне той же любезностью. Я попадался ей навстречу во время ее прогулок как мог чаще. Первым предлогом для вторжения в священные пределы ее жилища был толстенький щенок, сын Санчо, от которого Артур пришел в совершенный восторг, что не могло не доставить удовольствия материнскому сердцу. Затем я подарил ему книгу, которую выбирал очень тщательно, зная взыскательность его матери и сначала тайно показал ей для одобрения. Затем я принес саженец от имени моей сестры, предварительно уговорив Розу сделать ей такой подарок. И каждый раз я справлялся, как продвигается картина, которую она писала по этюду, сделанному на обрыве. И меня допускали в мастерскую, и спрашивали моего мнения, напорой порой и просили совета. И, наконец, я побывал у нее, чтобы вернуть прочитанную книгу — Вот тогда-то, заговорив о стихотворениях сэра Вальтера Скотта, она и упомянула о своем желании прочесть Мармиона, а я задумал дерзновенный план преподнести ей его в подарок, едва вернувшись домой, поспешил выписать из Лондона тот самый томик, который сейчас прибыл. Но я все еще нуждался в предлогах, чтобы вторгаться в обитель суровой отшельницы, а потому запасся голубым ошейником из дорогой кожи для щенка». Незамысловатый подарок вызвал куда больше радости и благодарности, чем он того стоил, не говоря уж об эгоистичных замыслах дарителя. Я робко осведомился у миссис Грэхом, нельзя ли мне опять взглянуть на картину, если она еще здесь. Разумеется. Пойдемте же. Я составил их в саду. Она закончена, вставлена в раму и готова к отправке. Но все-таки выскажите свое мнение. Если оно окажется полезным для нее, то, во всяком случае, будет принято и взвешено». Картина была поразительно хороша. Пейзаж словно перенесся на холст силой волшебства. Но я выразил свое одобрение коротко и осторожно, боясь ее рассердить. Она, однако, внимательно следила за моим лицом, и, несомненно, восхищение в моих глазах должно было польстить гордостью художницы. Но пока я глядел, меня все время мучила мысль о книге, как я осмелюсь ее подарить». Мужество мне изменило, но я не мог уйти, не сделав даже попытки. Ждать подходящей минуты было бесполезно, как и придумывать заранее речь, подходящую для такого случая. Чем проще и безыскуснее удастся мне обставить это, тем будет лучше. Поэтому потому я отошел к окну, чтобы собраться с духом, вынул книгу из кармана, повернулся и вложил ее в руку миссис Грэхэм, сказав только, вы хотели прочесть Мормиона, миссис Грэхэм, так вот он, если вы будете столь любезны, что согласитесь его принять». На мгновение она покраснела, потому может это была краска сочувственного стыда за мою неуклюжесть. Внимательно осмотрела переплет с обеих сторон, затем молча полистала страницы, задумчиво хмурясь. Наконец закрыла книгу, перевела взгляд на меня и спокойно спросила, сколько она стоит. Кровь бросилась мне в голову. Мне жаль, если я вас обидела, мистер Маркхем, — сказала она, — но если я не заплачу за книгу, принять ее я не смогу. — А почему? — Да потому что... — она умолкла и опустила взгляд на ковер. — Так почему же? — повторил я с таким раздражением, что она снова подняла на меня глаза. — Потому что я не люблю обязываться, если не могу отплатить тем же. Я и так уже в долгу перед вами за доброту к моему сыну. «Но за нее вас хотя бы вознаграждает его горячая привязанность к вам, ну и радость, которую вы получаете, балую его». «Вздор!» — вскричал я. Она посмотрела на меня, удивленная и с каким-то спокойным сожалением, которое хотела она того или нет, мне показалось упреком. «А значит, вы не возьмете книгу?» — спросил я уже гораздо мягче. «Возьму, с большим удовольствием, если вы разрешите мне заплатить за нее». Я назвал ей цену и стоимость доставки, стараясь говорить самым спокойным голосом, хотя готов был расплакаться от разочарования и досады. Она достала кошелек и невозмутимо отсчитала требуемую сумму, но заколебалась и, внимательно глядя на меня, сказала очень ласково. «Вы чувствуете себя оскорбленным, мистер Марк. Ах, если бы вы могли понять, что мне... Что я... Я все прекрасно понимаю, — перебил я. Вы думаете, что, приняв от меня этот пустячок, дадите мне повод и в дальнейшем позволять себе, но, но вы ошибаетесь, если только вы будете так любезны и возьмете его, вот, даю вам слово, я не, не построю на этом никаких ложных надежд и не столкую вашу снисходительность как разрешение и дальше ею злоупотреблять, а говорить, будто это вас как-то обяжет, чистейший вздор, ведь вы прекрасно знаете, что обязан вам буду я, а любезность мне окажете вы, и, ну, хорошо, ловлю вас на слове. Сказала она с небесной улыбкой и положила мерзкие деньги назад в кошелек. «Ну, помните, я буду помнить то, что я сказал. Только не карайте меня задержать, не отнимайте у меня вашу дружбу, вовсе не требуйте, чтобы я искупил свою вину, держась с этих пор на более почтительном расстоянии», сказал я, протягивая руку, чтобы попрощаться, потому что боялся остаться дольше, столь велико было мое волнение. «Ну, хорошо». «Пусть все будет, как было», — ответила она дружески, вкладывая свою руку в мою, и я, пожимая ее, лишь с трудом удержался от того, чтобы не прижать ее к своим губам, но это было бы самоубийственным безумием. Я и так уже излишней смелостью и необдуманной торопливостью чуть-чуть не погубил все свои надежды. «Домой я почти бежал, не замечая палящего полуденного солнца. Такой огонь сжигал мое сердце и мозг». Я забыл обо всем и обо всех, кроме той, с кем сейчас расстался. Сожалел только о ее неприступности, собственной поспешности и неделикатности. Страшился только ее суровой решимости и своей неспособности смягчить ее. Ни на что не надеялся, кроме... Эх, ну, довольно. Я не стану докучать тебе рассказом о борении моих надежд и страхов, о моих размышлениях и о клятвах, которые я себе давал.